Маленьким я с завистью смотрел на детей своего возраста, работающих в цирке. Они мне казались счастливейшими детьми, недосякаемыми, удивительными. А я, по сравнению с ними, обыкновенный мальчишка. Только потом я понял, что, в общем-то, это дети, которые во многом лишены детства. Игр, забав, безмятежности. Недаром в цирке дети взрослеют раньше своих сверстников. Интересно наблюдать смену поколений. Отец и мать работают в цирке. Их дети с малых лет начинают репетировать, а потом принимают участие в номере. В двадцать лет это уже профессиональные артисты, и родители начинают им помогать, ассистировать, следить за реквизитом. Никого в цирке не удивляют, что отец или мать ассистенты в номере у сына – это в порядке вещей. Цирк живет круглосуточно. За два часа до начала спектакля в длинную узкую комнату под зрительными рядами Приходят женщины. Неторопливо, отложив сумочки, сетки с продуктами, они переодеваются в форменную одежду. Красные кофточки и юбки. Это билетеры и контролеры. Прежде чем пустить публику, они должны открыть все двери, проветрить зал, протереть влажной тряпкой каждое кресло. Во время репетиции сколько пыли налетело на них. И уже потом впустить зрителей. Билетершами в основном работают пожилые женщины. Когда я пришел в цирк, в студию, то застал еще Ермакова, единственного мужчину-билетера, неизменно стоявшего в центральном проходе. Седой, степенный, уже старый мужчина, он всегда особенно вежливо, с легким поклоном встречал входящих зрителей, указывая, куда кому садиться. Своей фигурой Ермаков... Придавал цирку парадность, солидность, значимость. Давно уже нет в живых старого билетера. И как бы по наследству, продолжая его работу, ежедневно приходит в цирк его дочь, Пользуется ли программа успехом. В первую очередь об этом узнают билетеры. Они всегда в гуще зрителей и слышат, что говорят люди после представления. Я всегда после премьеры спрашиваю билетеров, ну как? Программа нравится, хвалит, отвечают они а иногда, наклоняясь ко мне, говорят тихо. «Вы знаете, все хорошо принимают». Но вот во время выступления Львов некоторые зрители, не дождавшись конца, уходят. Во второй половине дня в цирке затишье. Билетеры еще не пришли, в зале тусклое освещение, то-то в оркестре, то ли для удовольствия, то ли репетируя, наигрывает на фортепиад. Осветители ушли после репетиции на обеденный перерыв. И кажется, что жизнь замерла. Центр деятельности в эти часы переносится в кабинеты. В большой приемной, смежная комната с кабинетами администратора и заместителя директора, стоит несколько телефонов. Дежурно еле успевает отвечать на телефонные звонки. Есть ли на сегодня билеты? У меня ребенок пяти лет. Имеет ли он право пройти в без билета? Скажите, как проехать к вам? Во сколько заканчивается представление? Как оформить заявку на коллективное посещение? Правда ли, что в буфете продают шампанское? Не нужна ли вам дрессированная кошка? Это спрашивает детский голосок. Работает ли у вас карандаш? На карандаше спрашивают часто. Его имя стало нарицательным. Дети те вообще считают, что имя карандаша относится ко всем клоунам. Рой так думают и взрослые. Иногда у меня наивно спрашивают. А кто у вас в этой программе выходит карандашом? Звонков сотни. Кто-то забыл сумочку, кто-то потерял билет, но помнит свой ряд и место и спрашивает совета, как поступить. Кто-то просто сообщает свое мнение об увиденной вчера программе. Это все звонки зрителей. А по другим телефонам звонят по делу. Посидишь пять-десять минут в приемной, и все узнаешь. Услышишь переговоры администратора о квартирах, гостиницах, о том, что опять типография вовремя не успевает отпечатать рекламу. Здесь же заказываются билеты на самолет и поезд. Выясняется, почему не прибыл багаж. Выбивается для лошадей сена, а для слона лекарства. Здесь договариваются о рекламных объявлениях в газетах и уговаривают пожарника из управления отменить штраф. С утра до вечера открыта дверь кабинета заместителя директора цирка Галины Алексеевны Шевелевой. После смерти мужа, режиссера московского цирка Бориса Шахета, человека талантливого, умного и доброго, она, инженер-строитель по специальности, пришла работать в цирк. Сначала была инженером, потом стала заместителем директора. Она прекрасный организатор, знающий все тонкости нашего циркового дела. На ее плечах ремонт, работа цехов, снабжение. Никогда я не видел Галину Алексеевну кричащей разгневанной: все она делает спокойно, тихо, как бы не спеша, и все успевает. По каким только вопросам не обращаются к ней артисты цирка, униформисты, осветители, администраторы, кассиры, бухгалтеры, сторожа, пожарники, портные, строители, билетеры, конихи. И каждый знает. Галина Алексеевна внимательно выслушает и обязательно постарается помочь. На втором этаже находится кабинет директора цирка, Леонида Викторовича Осанова. Спокойный, подтянутый, худощавый, он поразителен своей невозмутимостью. Напротив кабинета директора — кабинет главного режиссера цирка, Марка Соломоновича Мистичкина. Когда заходишь к нему, сразу попадаешь в творческую атмосферу. Стены увешаны фотографиями артистов цирка. Один участок стены отведен фотографиям людей, которых уже нет. Владимир и Юрий Дуровы, Эмиль Кио, Михаил Туганов. Я называю эту стенку печальной. Здесь со старинным письменным столом Марка Соловоновича можно увидеть ежедневно в 10 часов утра. Стол всегда завален кипой бумаг. Тут эскизы, сценарии, письма. Письма ему пишут отовсюду. И, конечно, в первую очередь артисты цирка. С ним делятся планами, просят совета, ждут вызова в Москву на репетиции, присылают заявки новых номеров, фотографии придуманных трюков. Поэтому Марк Соломонович живет жизнью не только старого московского цирка, которым он руководит, но и всего нашего многочисленного отряда артистов «Союзгосцирка». Почти перед каждой новой программой он внезапно вызывает в Москву из какого-нибудь отдаленного цирка маленький, неизвестный никому номерок, который потом вдруг для всех явится открытием. И все начнут говорить, почему же раньше эти артисты не работали в Москве, почему мы их не знаем. А Местечкин их прекрасно знал, давно уж присматривался, следил за этими людьми, помогал советами, И даже в одну из командировок выезжал специально смотреть их номер. Иногда я люблю сходить на реквизиторский склад. Чего здесь только не увидишь. Помню еще часть студии, я любил забегать сюда. Старая кладовщица, естественно, считала, что склад — самая важная в жизни цирка. Она с увлечением показывала различные вещи, любила рассказывать о старых артистах. Помню. Однажды она достала толстую, суковатую палку. «Юра», — сказала она, — «я дарю вам палку знаменитого клоуну Коко. Пусть эта палка принесет вам счастье». Я прямо ахнул. А потом, честно говоря, подумал, что не может этого быть. Старая кладовщица что-то перепутала. Принес палку и говорю отцу, эта палка Коко?» — Не может быть, — тоже не поверил отец. — Давай проверим. Мы взяли старую книгу о цирке, нашли в ней фотографию Коко, и все оказалось верным. Он держал в руках именно эту палку. В дальнем углу склада на ящиках лежит несколько каркасов от бутафорских лошадок, которых мы, студийцы, в день празднования восьмисотлетия Москвы горцевали по улицам столицы. Цирк принимал участие в праздничной демонстрации. Где-то в углу за ящиками, наверное, еще лежит голова бутафорского льва, оставшийся от клоунады маленький Пьер. Весь старый реквизит, бутафорию время от времени артисты сдают на склад. Им это не нужно, а вдруг кому-нибудь пригодится. Списывать реквизит всегда жалко. За каждой вещью целая история. Бутафорию нам изготовлял Николай Курчанин. В прошлом он выступал под фамилией Келли. Познакомились мы с ним давно, когда гастролировали на Дальнем Востоке. Он выступал на манеже с оригинальным номером. Мы называли его индийским, стреляя из лука и бросая в цель томогавки. Маленького роста, щуплый, но поразительно ловкий и цепкий, он пользовался успехом. Оставив артистическую деятельность, Николай не мог уйти из цирка и устроился работать бутафором. Бутафор он был первоклассный Обладая художественными способностями, отлично чувствуя материал, он создавал великолепные вещи. Помню, нам понадобилось для работы рыбки. Пришли к Николаю. Он внимательно выслушал нас и сказал Значит так, рыбешки». Должны быть как настоящие, и чтобы не портились от воды. Это вам надо. Вы мне только размеры дайте, а остальное не ваше дело. Через несколько дней мы зашли к нему в мастерскую и увидели таких рыбок, что ахнули. Он сделал их из пористой резины, которую искусно раскрасил. Когда мы вынимали из воды этих рыбок и, нажимая пальцами, заставляли их трепыхаться, Создавалось полное впечатление, что в руках бьется настоящая рыба. Напротив конюшни — дверь в пошивочную мастерскую. Несколько человек, склоняясь над длинными столами, вечно что-то краят, шьют, перешивают. Среди ветеранов цирка — закройщики, портные. Самый известный из них — Иван Павлович Толкунов. Ему под девяносто, а он продолжает работать. Сколько клонстик костюмов он сшил для нас с Мишей, и каждый раз я слышу на примерке одну и ту же фразу: Юра, неужели будем делать такие короткие рукава? Ну, совсем уродцем будешь. И все-таки делает рукава короткими, как я и просил его. Старые костюмы попадают в костюмерную. Долгие годы здесь проработала костюмерша Вероникична Орлова. Она собрала неисчислимое множество костюмов, вернитичные из тех людей, что безгранично любят цирк и остаются преданными ему на всю жизнь. Женщина со странностями. В семьдесят лет она вплетала в косы бантики, уверяя, что похоже, как две капли воды, на рину зеленую. Но это не мешало ей быть ценнейшим работником. В ее хозяйстве всегда царил идеальный порядок. В сундуках хранились костюмы еще артистов цирка Соломонского. Когда я вспоминаю старый цирк, всегда вижу ее сидящей в своей комнате за чаем. Рядом с ней толстая, перекормленная, слепая собака, которую она обожала. Кроме собаки, никого из близких у нее не было. При виде меня, она ставила чашку на стол и писклявым голосом кричала: Милый мой, Юрочка, я отыскала Миши. Чудесные ботиночки. А для твоего бармалея тельняшечку давай примерим. Да. Цирку больше всего нужны именно такие люди, как Вера Никитична, преданные, добрые, любящие свою работу. Во дворе цирка всегда порядок, который поддерживает высоватый пожилой человек маленького роста, Семен Львович Румашевский. Его у нас знают все. Румашевский неотъемлемая часть московского цирка. То он выполняет обязанности экспедитора и находит артистам квартиры, то он организует уборку двора, то руководит разгрузкой сена для лошадей и вывозом навоза. Когда работает, он всегда жестикулирует, подбадривает работающих, показывая, куда и что складывать, и первый начинает действовать. Его маленькую фигурку в кургузом пиджачке и кепочке Можно увидеть и во дворе, и на проходной, и за кулисами, и на конюшне. Он всюду, он там, где нужно что-то сделать, сделать быстро, хорошо. Молодым человеком Румашевский поступил ассистентом в иллюзионный номер. И с тех пор пошло. Вступление в иллюзионных номерах, поездки по городам, а потом работа в московском цирке. Когда я учился в студии, Румашевский жил при цирке со своей престарелой матерью. Занимая крохотную комнатку, одну из гардеробных на втором этаже. К матери он относился с нежностью. И я часто видел, как он медленно прогулился с ней по церковному двору. Медленно это с матерью. А в остальное время все бегом. Наверх, вниз, во двор, на конюшне, на улицу, на вокзал, всегда бегом. Если искали Ромашевского, то кто-нибудь отвечал Где-то бегает. Как-то в шутку Я сказал Семену Львовичу, что, наверное, ему трудно засыпать, мешают гудящие ноги. — Ничего подобного! — крикнул он мне на ходу. — Я сплю, как убитый! Румашевский с удовольствием рассказывал мне об интересных встречах с артистами, о номерах гастролеров, бытовых подробностях цирковой жизни. Оказывается, до войны в Москве и Ленинграде артисты, как правило, жили в своих гардеробных. Подушки, простыни, одеяла они возили с собой. Цирк предоставлял им только кровати и матрасы. В гардеробных люди спали, готовили, ели, гримировались и прямо оттуда выходили на манеж работать. Запомнился мне рассказ Семена Львовича о том, как до революции нанимали в цирк клоунов. Приходит артист подписывать контракт, а хозяин неожиданно вскакивает и бьет его по щеке. Не бьет, конечно, а делает вид, что бьет. А клоун должен поймать пощечину. Сделать, как мы говорим, апач. Как это делается? Кто-то как бы бьет вас по щеке, а вы, увернувшись, незаметно для публики, ладонями производите хлопок, имитирующий звук пощечины.